Глава 8. Суть его работы действительно сводилась к тому, чтобы запрещать. Когда родная страна в очередной раз меняла свое агрегатное состояние, турбановский друг и начальник Надреев, применив какую-то нечеловеческую ловкость, сумел превратить пыльный, задрипанный институт стандартизации, где они тогда служили, В стратегически важное Министерство контроля за соблюдением национальных стандартов. Теперь любая продукция, от пищевой до литературной, могла стать легальной только с дозволения их министерства, благодаря фиолетовому штампу, который самолично ставила на гербовую бумагу Рита Сумачева, жена и заместительница Надреева. Поначалу у них там было... 46 профильных департаментов и три сотни экспертов по физике плазмы и квантовой химии, по лекарствам, духам и освежителям воздуха, молочным и кисломолочным субстратам, по школьной форме футлярам для телефонов, мужскому и женскому трикотажу, крепкому и слабому алкоголю, ручной вязке шапочек, вышиванию глади и прочему. Турбанов отвечал за самый рискованный и сомнительный участок. Он курировал произведения и литературы, которые готовились в печать. На 16-й или 17-й волне сокращений госаппарата Надреев постепенно избавился от большей части департаментов и почти от всех экспертов. Контроль за соблюдением национальных стандартов сразу невероятно упростился. Подконтрольный клиент мог даже не привозить и не показывать образцы своих консервов, чулок штанов с начусом, таблеток или коньяков. Он просто платил дважды. Сначала фиксированный официальный налог, а потом уже с радостью и коротким удовольствием пополнял черной наличностью народный деловой ресурс. Ровно на ту сумму, которую молча писала ему на бумажном огрызке несравненная Рита Сумачева прежде чем поставить вожделенный фиолетовый штамп. Турбанов не вошел в число уволенных экспертов, его сохранили. Ему исправно доставляли свежую писательскую продукцию, которую он беспрерывно читал, читал, читал и читал. Собственно, в этом и заключались его нелегкие обязанности. Дочитав, он тоже ставил штампик, черный либо красный, и приписывал снизу коротенькое резюме. Когда он запрещал очередную книгу, это не означало, что книга ему не понравилась, что она бездарна или плохо написана. Она всего лишь не вписывалась в санкционированные духовные нормы. Как, допустим, темный автопортрет старого голландца с печальным угасающим взглядом не вписывается в свежевыкрашенную доску почета, посвященную ясноглазым предвекам. Встречались, правда, и такие сознательные авторы, что их можно было в контрольных целях вообще не читать. Например, один лауреат всех мыслимых премий, орденоносец, взявший себе нарядный псевдоним Макар Лепнинов, уже который год сочинял многосерийную сагу о либералах и методично, раз в квартал, выстреливал новыми табами с типовыми заголовками. Либеральная тля Пархатый либерализм. Почему я не либерал? Зараза на букву «Л». Когда Лепнинов прислал очередное сочинение под названием «Черная сперма либерализма», эксперт Турбанов наконец тихо усомнился в целесообразности столь громкой стрельбы и пошел советоваться с начальством. Он лишь хотел уяснить, зачем так долго и упорно полить по мишени, которое уже не существует. Ведь понятно, что этих злосчастных либералов в стране осталось меньше, чем динозавров, по крайней мере на виду, в публичном пространстве. Вокруг одни только сугубые патриоты, для которых величие державы и наш особый путь дороже собственной жизни. Или по идее, должны быть дороже. Надреев нехотя выключил голографическую блондинку, возлегавшую на его рабочем столе в гинекологической позе, мрачно помолчал с минуты и ответил, что лауреат Лепнинов не для того столько лет зарабатывал репутацию отважного бунтаря и при этом всегда точно совпадал с генеральной линией власти, чтобы мы сейчас вдруг запретили главный труд его жизни. Пускай он будет классиком, нам же меньше хлопот. Голографическая блондинка снова включилась и томно поползла по столу.